макгрегор в полдень увел клиента брэдли обратно в глубины усадьбы иглы на проверку обещая привести его обратно после неё. я принесу вам супа бутерброды если вы хотите предложил макгрегор вы должны быть голодны но брэдли абсолютно не хотелось есть только не после того что он услышал он по-прежнему сидел со своей стороны орг стекла Руки сложены на блокноте, который оставался пустым. Он размышлял о неразберихе в жизни некоторых людей. В присутствии обоих было легче воспринимать рассказ Хеллоса, потому что было ясно, что этот человек явно сумасшедший. Если бы во время суда он рассказал всю эту историю с такой обескураживающей искренностью, как сейчас, он бы поставил перед присяжными сложную задачу, И Брэдли был убежден, что халос, скорее всего, был бы помещен в одно из двух психиатрических заведений штата с высоким уровнем безопасности. А не ждал бы последовательных инъекций теопенталонатрия, бромида панкурони и хлоридокали. Смертоносный коктейль заключенные в усадьбе Иглы называли «Спокойной ночи Ирен». Но, по крайней мере, Хелес, лишившийся разума в связи с гибелью своего ребенка, прожил половину жизни. Половину несчастной жизни, страдая манией преследования и параноидальным бредом. Но, как говорит древняя мудрость, «Не можешь прожить всю жизнь. Довольствуйся половиной». В случае маленького мальчика все было гораздо более трагично. По словам судмедэксперта, Ребенку, который оказался не в то время и не в том месте, было не более десяти лет, скорее всего, едва 8 Тут можно лишь говорить о прологе к жизни. Макгрегор привел Халласа, приковал его к креслу и спросил, долго ли они еще будут общаться. «Он не хочет обедать, но что касается меня, я был бы не против». «Мы недолго», — сказал Брэдли. «Если быть честным...» то на повестке был всего лишь один вопрос, и после того, как Халлас уселся, он задал его. «Почему вы?» Халлас поднял брови. «Я прошу прощения. этот демон. Потому что я предполагаю, что это был демон. Почему он выбрал вас?» Халлас улыбнулся. Улыбка едва тронула его губы. «Довольно наивный вопрос, не так ли? Это всё равно, как если бы вы спросили меня... Почему рождается ребёнок с пороками развития роговицы, как Ронни Гибсон, в то время как ещё пятьдесят пришли в мир в этой же больнице совершенно нормальными? Или почему хороший человек, который всегда вел праведную жизнь, умирает от рака головного мозга в тридцать лет, а монстр, который заведует газовыми камерами в Дахау, живёт до ста? Если вы хотите знать, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми, «Вы попали как раз по адресу». «Ты шесть раз выстрелил в ребёнка», — подумал Брэдли, — «последние три или четыре раза в упор, что заставляет тебя считать себя хорошим человеком, ради бога». «Перед тем, как вы уйдёте», — сказал Халлас, — «позвольте мне задать вам вопрос». Брэдли ждал. «Что выяснила полиция?» Халлас задал этот вопрос Беззаботным тоном, как заключенный, который продолжает разговор с единственной целью, чтобы побыть вне камеры немного подольше, но в первый раз после начала разговора его глаза излучали интерес. «Я в точности не знаю», — сказал Брэдли. Но это, конечно же, было не так. У него был источник в прокуратуре. Молодая женщина, которая глубоко противна смертная казнь, Она, если бы знала, наверняка сообщила бы ему имя и происхождение ребенка задолго до того, как газеты пронюхали и опубликовали бы его. А они, конечно, готовы были это сделать как можно быстрее. Убийство ребенка всегда было новостью национального масштаба. За последние четыре месяца интерес к этой истории слегка упал, но приведение в исполнение приговора Халласа неизбежно его оживит. «Я хотел бы попросить вас поразмышлять над некоторыми вопросами», — сказал Халлас. «Но стоит ли это делать? Ведь у вас уже сложилось своё мнение». «Не окончательное, но сложилось». Брэдли ничего не ответил. На этот раз улыбка Халласа была широкой и искренней. «Я уверен, что вы не поверили ни одному моему слову, но, в конце концов, разве кто-то может обвинить вас в этом?» Но включите ваш хорошо соображающий мозг хотя бы на минуточку. Это был белый ребёнок мужского пола. Когда ребёнок подобного возраста исчезает, а в особенности белый ребёнок мужского пола, его исчезновение редко остаётся незамеченным, и всё общество мобилизуется на его поиски. У всех детей в наши дни берутся отпечатки пальцев с момента их зачисления в школу. Это облегчает поиски и идентификацию в случае их исчезновения, убийства или похищения. Эти вещи иногда происходят, особенно когда родители оспаривают опеконство Я думаю, что взятие отпечатков пальцев является обязательным в нашем государстве. Или я ошибаюсь? «Вы не ошибаетесь», — сказал Брэдли с явной неохотой. «Но было бы неправильно придавать этому слишком большое значение, Джош. Данные об этом ребёнке...» просто не были внесены в базу данных. Это случается, система не безгрешна. Улыбка Халласа достигла всей своей возможной полноты. «Продолжайте верить в это, мистер Брэдли, продолжайте верить». Он повернулся и жестом позвал Макгрегора, который вытащил наушники и встал. «Закончили?» «Да», — сказал Халлас. После того, как Макгрегор отстегнул наручники, он снова повернулся к Брэдли. Его красивая улыбка, та, что когда-то так нравилась Брэдли, исчезла без следа. «Вы придёте, когда наступит время?» «Я буду там», — произнёс Брэдли.